так что можете набросить на себя пальто одеваться вам ни к чему а я прихвачу вашу сумку и чемодан зачем спросила она дома вам понадобятся ваши вещи я не поеду домой господи ведь уж почти расцвело я не поеду домой Белинда, я разве еду домой нет конечно если бы и ехал душ не с ним он мне не нравится ты слышала как я вспомнила что он мне оказывается совсем не нравится Я опять наполнил стакан и отхлебнул. Потом присел на краешек шезлонга возле голых ног Зорки, чтобы обмозговать положение. Сложности создалось немало, а главное исключалось в том, что я не знал, насколько она назюзюкалась. Если она и вправду лыкой не вяжет, толку от нее в Ульфу не будет никакого. Но нельзя было сбрасывать со счетов и мою репутацию. За годы работы на Вулфа меня посылали со всевозможными поручениями Многие сотни раз раздобыть для него все, что угодно От катушки и ниток, до алстритовского брокера И я всегда счастью справлялся с любым заданием Практически без осенчика Поэтому легко было представить, какой прием ждал меня дома В случае, если бы я вернулся без зорки Еще одним доводом послужила ее дурацкая улыбка Которая меня страшно бесила Я встал и заявил бароту тоном, не допускающим возражений. — Вам решать, братец. Вы ее сюда завлекли, вам ее и вытаскивать. — А что я могу с ней сделать? — взвизгнул барот. На руках вынести, что ли? — Не сметь ко мне прикасаться! — недобрым голосом просипел изорк. Руки оторву! — Да не трогайте ее! — подхватил Лабиринта. — Особенно ты, красавчик! Я вас к ней привел! — — сказал Барретт, — на большее мы не договаривались. «Эй, что вы делаете?» Не обращая на него внимания, я обогнул диван и подошел к узкому длинному столику, на котором стоял красный телефон. Барретт закусил губу и следил, как я набираю номер. Белинда наускивала его. «Вреж ему, зайчик, Размажь по стенке, нечего ему звонить. Вообще пусть ничего не трогает!» «Не ру, вулф слушает!» — прогудел мне в ухо «Голос!» — Алло, это управление полиции? — громко спросил я. — Мне нужен инспектор Кромер, начальник отдела тяжких преступлений. — Понятно, — сказал Вулф. — Действуй дальше сам. Баррот перегнулся через диван и страстно жестикулировал. Я отмахнулся от него и продолжал. — Алло, отдел тяжких преступлений. Мне нужен инспектор Крамер. Ах, вот как. А кто это говорит? — сержант Финкл.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 Перезвонят сюда сами. Потом, если им что-то не понравится, они кого-нибудь пришлют, и вам придется их впустить. Ну и, конечно, если они застанут здесь меня и зорку... Барт стиснул зубы. Ах, чертов предатель! Я снова пожал плечами. Мне уже до смерти обрыдло слушать про вашу Тормик. Встряла миссит. Насколько я понимаю, Арчи, заткнись! Резко оборвал ее Барт. Сама ведь знаешь... Он вдруг прикусил язык.